Глава пятая. Препятствия. Почтовое сообщение между Арасом и Монрейлем в то время все еще осуществлялось посредством легких экипажей времен империи. То были двухколесные кабриолеты, обитые внутри бурой кожей, настоящих рессорах, двухместные. Одно место полагалось для курьера, другое для путешественника. Колеса были снабжены выступающими предохранительными ступицами чтобы держать другие экипажи на расстоянии. До сих пор такие колеса можно встретить на дорогах Германии. Огромный продолговатый ящик для писем прикреплялся позади кабриолета и составлял с ним одно целое. Ящик этот был неизменно окрашен в черный цвет, а кабриолет – в желтый. Эти экипажи, совершенно не похожие на современные, представляли что-то уродливое, безобразное. Они походили на странных насекомых, называемых, кажется, термитами, которые при короткой талии волочат за собой длинные туловище. Ходили они, впрочем, довольно быстро. Экипаж, выезжая из Араса каждую ночь в час после прихода Парижской почты, приходил в Монрейль почти в пять часов утра. В эту ночь экипаж, спускаясь в Монрейле по Гединской дороге, задел на повороте маленький Тельбюри, запряженный белой лошадкой, ехавшей в противоположном направлении. В Тельбюри был всего один пассажир, человек, закутанный в большой плащ. Колесо Тельбюри получило довольно сильный толчок. Курьер крикнул путешественнику, чтобы он остановился, но тот не слушал его и продолжал ехать крупной рысью. «Вот человек, который чертовски куда-то торопится», — заметил курьер. Человек, спешивший таким образом, был тот самый, которого мы видели в борьбе с волнениями, во всяком случае, заслуживающими сострадания. Куда он ехал? Он и сам не знал. Зачем он так спешил? Неизвестно. Он ехал на удачу. Куда? Вероятно, вораз, но, быть может, и в другое место. Порой он сознавал это и содрогался. Он погружался все дальше и дальше в этот мрак, как в бездну. Что-то неудержимо толкало его, что-то притягивало. В нем происходило то, чего никто не в силах выразить, но всякий поймет. Какой человек не входил хоть раз в жизни в эту мрачную пещеру неизвестного? Впрочем, он ничего не решил, ни на чем не остановился, ничего не сделал. Ни одно из действий его совести не было окончательным. Более чем когда-нибудь он стоял на первом моменте. К чему же он ехал в Арас? Он твердил себе то же самое, что уже думал, нанимая кабриолет у скофлера, что каков бы ни был результат, ничто не мешает ему видеть его собственными глазами, судить о вещах самому. Что даже разумно необходимо знать все, что случится, что ничего нельзя решить заранее, издали ведь всегда делают из мухи слона. Но как бы то ни было, увидев этого Шан Монтье, наверное, какого-нибудь разбойника, Совесть его успокоится, и он не огорчится, если отправит его на каторгу вместо него, что хотя на суде будут все в сборе, и Жавер, и Бреве, и Шенельдье, и Кашпаль, старые каторжники, знавшие его, но во всяком случае они его не узнают. Не может быть, чтобы узнали. Жавер теперь далек от этой мысли. Все предположения, все догадки обращены на Шанмантье. А ведь нет ничего упорнее предположений и догадок, поэтому опасности не предвидится никакой. Конечно, думал он, эта черная полоса, она минует. Что не говорите, а вся судьба в его руках, он полный властелин ее, он упорно цеплялся за эту мысль. В глубине души он предпочел бы вовсе не ехать в Арас. Но он все-таки поехал. Погруженный в думы он стегал лошадь, которая бежала хорошей мерной рысью, Делало две с половиной мили в час. По мере того, как кабриолет ехал, человек чувствовал, что внутри его что-то с силой тянет назад. На рассвете он выехал в открытое поле. Город Монрейль остался далеко позади. Он смотрел, как белел горизонт, смотрел, ничего не видя перед собою, на холодные картины зимнего рассвета. Утро имеет свои призраки, как и вечер. Он их не замечал, но помимо его воли, в силу какого-то чисто физического чувства, эти черные силуэты деревьев и холмов прибавляли к мятежному состоянию его души что-то сумрачное и роковое. Всякий раз, как он проезжал мимо уединенных домов, встречавшихся вдоль окраинной дороги, он думал, ведь живут же здесь люди, которые теперь спят спокойно. Мирная рысь лошади — Бубенчики, хомута, стук колес о мостовую производили убаюкивающий монотонный звук. Все это прекрасно, когда человек весел, но кажется мрачным, когда он грустен. Совсем рассвело, когда он прибыл в Гедин. Он остановился перед постоялым двором, чтобы дать передохнуть лошади и покормить ее. Лошадь была, как говорил скофлер из мелкой породы болуне, с большой головой, толстыми боками, короткой шеей, но вместе с тем широкой грудью, широким крупом, тонкими, суховатыми, но сильными ногами. Эта порода некрасива, но крепка и вынослива. Доброе животное сделало 5 миль за два часа и нисколько не было взмылено. Мадлен не слезал с Тильбюри. Конюх, принесший овес, вдруг нагнулся и стал рассматривать левое колесо. — А далеко ли вы так скачете? — спросил он он отвечал почти не выходя из своей задумчивости почему вы спрашиваете издалека приехали продолжал конюх я сделал пять миль а, -а, -а! почему вы говорите а, а конюх опять нагнулся помолчал не отрывая глаз от колеса и поднял голову вот колесо которое проехало только что пять миль не спорю да только скажу вам что теперь оно уж наверное не в состоянии будет выдержать и четверть мили. Он поспешно слез с кабриолета. Что вы говорите, любезный? А то говорю, что чудеса еще, что вы проехали 5 миль и не свалились вместе с лошадью в какой-нибудь овраг. Посмотрите сюда. Колесо действительно было сильно повреждено. Столкновение с экипажем раскололо две спицы и сломало ступицу, у которой почти выскочила гайка. — Нет ли тут поблизости каретника, любезный? — спросил он конюха. — Конечно, есть, сударь. — Сделайте одолжение, сходите за ним. — Да он в двух шагах. — Эй, дядя Бугальяр! Дядя Бугальяр-каретник стоял на пороге своего дома. Он пришел, осмотрел колесо и скорчил гримасу, как хирург, свидетельствующий сломанную ногу. — Можете вы тотчас же починить это колесо? — Как же, сударь? «А когда я могу ехать?» «Завтра». «Как завтра?» «Да тут работы на целый день. Разве вы куда спешите?» «Очень спешу, мне надо пуститься в путь через час, не позже». «Невозможно, сударь. Я заплачу сколько надо». «Невозможно». «Ну так через два часа». «На сегодняшний день и думать нечего. Надо приделать две спицы и поправить ступицу». Вы можете ехать не раньше завтрашнего дня. Но мое дело не терпит до завтра. А если вместо того, чтобы чинить это колесо, его заменить другим? Ведь вы каретник. Так точно. Не найдется ли у вас колеса на продажу? Я мог бы отправиться в путь тотчас же. У меня нет сейчас готового колеса для вашего кабриолета. Колесо нелегко подобрать. Надо пару. В таком случае продайте мне пару. «Ну, сударь, не все колеса приходятся в пору ко всем осям?» «Все-таки попробуйте?» «Напрасно будет. У меня есть на продажу только колеса для повозок. У нас тут попросту». «А нет ли у вас кабриолета на прокат?» Каретник с первого же взгляда узнал, что Тильбюри наемный. Он пожал плечами. «Нечего сказать. Славно вы отделываете экипажа, которые нанимаете». Каба у меня и был кабриолет, и то я бы его не дал вам. вот так продайте. Говорят, вам нет у меня. Как, никакой таратайки? Вы видите, я неразборчив. Мы ведь живем в глуши. Правда, есть у меня там в сарае старая коляска, принадлежащая одному буржуа. Он дал мне ее на хранение и употребляет ее в дело раз в месяц. Я бы дал вам ее, мне все равно. — Да только надо, чтобы буржуа не видел, как вы проедете мимо. А во-вторых, эта коляска, потребуется пара лошадей. — Я найму двух почтовых лошадей. — Куда же вы едете, сударь? — В Арас. — И хотите добраться туда сегодня? — Конечно. — На почтовых лошадях. — Отчего же нет? — Не все ли равно будет вам приехать туда нынче ночью, часа в четыре? — Разумеется, нет. Вот видите ли, есть кое-какие условия, если вы возьмете почтовых. При вас паспорт? При мне. Ну, взяв почтовых лошадей, вы придете вораз, не раньше, как завтра. На станциях проволочки все лошади заняты в поле. Теперь везде пашут, лошадей берут отовсюду, даже с почты. Вы прождете по крайней мере часа по три, по четыре на каждой станции, да и потом тащатся шагом. Много приходится ехать в гору. Что ж, я поеду верхом. Распрягите кабриолет. Надеюсь, я достану здесь седло. Конечно, только лошадь-то ваша ходит под седлом. Это правда, я и забыл, она не выносит седла. В таком случае... Но ведь найду же я в селе какую-нибудь лошадь. Лошадь, которая бы добежала до Арасы единым духом? Да. «Ну нет, такого коня нет в наших местах. Во-первых, надо было сразу купить ее, потому что вас никто не знает. Но ни в наймы, ни на продажу такой не найти, ни за пятьсот франков, ни за тысячу. Что ж делать? Самое лучшее, говорю вам, как честный человек, починить колесо, а завтра вы пуститесь в дорогу. Завтра будет поздно. От тебя раз. А когда проходит экипаж вораз? Завтра в ночь оба почтовых экипажа ездят по ночам, и тот, что ходит отсюда, и тот, что приходит. Да неужели ж вам понадобится целый день, чтобы починить колесо? Да, целый день, и не разгибаясь. Если даже двое будут работать? Хоть десятеро. А если связать спицы веревками? спицы то куда еще не а ступится уж никак. Да и ось в плохом состоянии. «Не отдает ли у вас кто-нибудь экипажа на прокат?» «Нет». «Нет ли другого каретника?» Конюх и каретник в один голос отвечали «нет», покачивая головой. Он почувствовал прилив великой радости. Очевидно, это рука проведения. Она разбила колесо Тильбюри и остановила его на пути. Но он не поддался на это первое предостережение. Он употребил все человеческие усилия, чтобы продолжать путь. Он честно и добросовестно исчерпал все средства. Он не отступил ни перед погодой, ни перед утомлением, ни перед издержками, ему не в чем было упрекнуть себя. Если нельзя ехать дальше, это уже не его дело. Не его это вина, а воля проведения. Он вздохнул свободнее, вздохнул полной грудью в первый раз со времени посещения Жавера. Ему казалось, что железная рука, сжимающая его сердце в продолжении 20 часов, вдруг ослабло. Ему чудилось, что теперь Бог за него и проявил свою волю явным образом. Он подумал, что сделал все, что в его силах, и теперь ему останется спокойно вернуться назад. Если бы разговор его с каретником происходил в комнатах постоялого двора без свидетелей, дело бы тем и кончилось, и нам, вероятно, не пришлось бы рассказывать происшествия, которые прочтут ниже. Но дело в том, что разговор происходил на улице. Всякий уличный разговор непременно соберет кучу любопытных. Всегда найдутся люди, которые только и жаждут зрелищ. Пока расспрашивал мастера, несколько прохожих остановились около них. Послушав несколько минут, какой-то мальчик, на которого никто не обратил внимания, отделился от группы и пустился бежать. В тот момент, когда путешественник после размышлений решил вернуться назад, ребенок уже возвращался. За ним шла старуха. «Мой мальчишка сказал мне, что вы желаете нанять кабриолет», — обратилась она к путешественнику. Эти простые слова, произнесенные старой женщиной, которая вела за руку ребенка, так поразили его, что он облился холодным потом. Он почувствовал, что железная рука, только что отпустившая его, опять появилась во мраке позади, готовая схватить его. — Да, милый, — отвечал он, — я ищу кабриолет в наймы. И тотчас же поторопился прибавить. Но здесь его не найти в этой местности. — Как не найти? — отвечала старуха. — Где же? — вмешался каретник. — Да хоть бы у меня. Он вздрогнул. Роковая рука опять схватила его. У старухи действительно стояло в сарае что-то вроде плетеной таратайки. Каретник и конюх в досаде, что путешественник от них ускользает, вмешались в разговор. Это ужасная колымага, уверяли они. Без рессор, прямо на осях. Правда, сиденье висит на кожаных ремнях, но только она вся как решето. Колеса заржавели, насквозь прогнили от сырости. Вряд ли она уйдет дальше Тильбюри. Сущая колымага, и господин напрасно сделает, если поедет в ней, и так далее, и так далее. Все это было положим, правда. Но только эта колымага, это фура, этот предмет, каков бы он ни был, имел пару колес — и мог довести до Араса. Он заплатил, что следовало, оставил Тильбюри в починку у каретника, обещая взять его на обратном пути, велел запрячь белую лошадку в Таратайку, сел в нее и продолжил путь, начатый утром. В ту минуту, когда Таратайка тронулась с места, он подумал, что за минуту перед тем он с радостью помышлял, что не придется ему ехать дальше. Он вспомнил об этой радости с какой-то досадой и нашел ее нелепой. Чему было радоваться? Что не говори, ведь он предпринял поездку по своей же доброй воле. Никто его не заставлял. Когда он выезжал из Гедина, он услышал громкий голос, кричавший ему вслед. «Стой, стой!» Он остановил тележку быстрым движением, в которой было что-то судорожное, лихорадочное, похожее на надежду. Это кричал мальчишка. «Сударь!» — сказал он. «Ведь это я достал вам экипаж» так что же? А вы мне ничего не дали. Он, который обыкновенно так охотно давал всем, нашел это требование наглым и чуть ли не гнусным. «А это ты, негодяй!» — крикнул он. «Ничего не получишь!» Он стегнул по лошади и покатил крупной рысью. В Гедине он потерял много времени, ему захотелось наверстать его. Белая лошадка была молодцом и везла за двоих. Но на дворе стоял февраль месяц, перед тем долго шли дожди, дороги стали плохие. К тому же это уже был не Тильбюри. Таратайка оказалась неуклюжая и тяжелая, да и дорога шла больше в гору. Ему понадобилось целых четыре часа, чтобы добраться из Гедина в Сен-Поль. Четыре часа для пяти миль. В Сен-Поле он остановился у первого трактира, распряг лошадь и повел ее в конюшню. Согласно обещанию данному скофлеру Он не отходил от яслей, пока она ела. Он размышлял о предметах, смутных и печальных. В конюшню пришла трактирщица. «Не угодно ли вам позавтракать, сударь?» — спросила она. «Ах, и правда», — сказал он, — «у меня даже разыгрался аппетит». Он пошел вслед за женщиной, у которой было свежее, веселое лицо. Она повела его в большую залу, где было много столов, покрытых клеенкой вместо скатерти. — Только поскорее, — сказал он, — я очень спешу. Толстая фламанка-служанка наскоро поставила ему прибор. Он глядел на девушку с каким-то отрадным чувством. — Вот что со мной было, — подумал он, — я просто проголодался. Ему подали есть. Он накинулся на хлеб, откусил кусочек, потом медленно положил его на стол и не притронулся к нему больше. За другим столом завтракал ломовой извозчик. Он обратился к этому человеку. «Отчего это у них хлеб такой горький?» Извозчик был из немцев и не понял. Мадлен вернулся в конюшню к своей лошади. Час спустя он выезжал из Сен-Поля и направлялся к Тенку, лежащему всего в пяти милях от Араса. Что делал он во время пути, о чем думал он? Как и поутру он смотрел, как мелькали деревья, соломенные крыши, возделанные поля — Наблюдал, как исчезали ландшафты на каждом повороте дороги. Такое созерцание порою наполняет душу и избавляет ее от дум. Видеть тысячи предметов в первый и последний раз — есть ли что-нибудь более меланхолическое и глубокое? Путешествовать — это рождаться и умирать ежеминутно. Быть может, в самых тайных закоулках души он сравнивал эти далекие и изменчивые горизонты с человеческой жизнью — Все предметы в жизни беспрерывно бегут перед нами. Затмения и светлые проблески чередуются. Смотришь, торопишься, протягиваешь руку, чтобы ухватить что-нибудь на лету. Каждое событие — поворот дороги. И вот делаешься стариком. Чувствуешь как бы толчок, потрясение, кругом мрак. Различаешь только темную дверь. Сумрачный конь жизни, который вез тебя, останавливается. Какая-то закутанная, темная, неизвестная фигура распрягает его в потемках. Настали сумерки. Дети, выходившие из школы, остановились поглазеть на путешественника, въехавшего в тенг. Правда, дни все еще были очень коротки. В тенге он не остановился вовсе. Выезжая из села, он встретил рабочего, поправлявшего дорогу. Тот поднял голову и промолвил «Вот измученная лошадь!» Бедное животное действительно еле двигалось. «В Арас, что ли, едете?» – прибавил рабочий. «Да». «Ну, если так будете ехать, не скоро доберетесь». Он совсем остановил лошадь и стал расспрашивать рабочего. «Разве так далеко отсюда до Араса?» «Около семи миль будет». «Как так?» «В почтовой книге значится пять с четвертью». «Да разве вы не знаете, что дорога ремонтируется?» Через четверть часа пути вы увидите, что она заграждена. Нет возможности ехать дальше. Неужели? Вы поверните налево на дорогу, которая идет в Каренси. Переправьтесь через реку. Когда доедете до Камблена, поверните направо. Это и есть дорога Мон-Сент-Элоа, ведущая Варас. Да ведь ночь наступает, я собьюсь с пути. Вы разве не здешний? Нет. К тому же все это проселочные дороги. Вот что, сударь, — продолжал рабочий, — послушайтесь-ка моего совета. Лошадь у вас замучена, вернитесь в тенг. Там есть хороший трактир, переночуйте, а завтра поедете вораз. Мне нужно быть там сегодня же вечером. Ну, это другое дело. В таком случае все-таки ступайте на постоялый двор и возьмите свежую запасную лошадь, конюх покажет вам дорогу. Он последовал совету рабочего, повернул назад и полчаса спустя возвращался крупной рысью на паре лошадей. Конюх, именовавший себя почтальоном, сидел позади таратайки. Между тем он чувствовал, что теряет время. Настала глухая ночь. Они поехали по проселку, дорога стала совсем плохой, таратайка попадала из колеи в колею. «Поезжай все рысью и получишь вдвое на выпивку», — сказал он почтальону. Толчок, и валёк сломался. — Сударь, — сказал почтальон, — у нас сломался валёк, и я не знаю, что делать. Дорога очень худая нынче. Если бы вы изволили вернуться ночевать в Тенг, мы завтра утром ранёхонько могли бы быть в Арасе. — Есть у тебя верёвка и нож? — спросил он вместо ответа. — Есть. Он сломал сук и сделал из него валёк. На это он потерял ещё с полчаса. Зато они пустились в скачь. Равнина была окутана мраком, черные полосы тумана низко ползли по холмам и отделялись от них, как дым. В тучах являлись беловатые облики, свирепый ветер с моря ревел, производя шум, похожий на то, будто передвигают мебель. Предметы принимали какие-то страшные образы. Холод пронизывал его насквозь, он ничего не ел со вчерашнего вечера. Смутно припомнил он другое ночное путешествие по большой равнине, в окрестностях Диня, восемь лет тому назад. Ему казалось, что это было вчера. Пробили часы на какой-то отдаленной колокольне. «Который это час?» – спросил он почтальона. «Семь часов, в восемь мы будем в Арасе, нам осталось всего три мили». В эту минуту ему пришла в голову мысль, и показалась при этом странным, как она не приходила ему раньше. Что, быть может, все его усилия, все старания напрасны, что он даже в точности не знает, в котором часу назначен процесс, следовало, по крайней мере, об этом справиться. Нелепо так ехать на обум не зная, будет ли в том какая-нибудь польза. Он сообразил, что обыкновенно заседание суда начинается в 9 часов утра, к тому же дело Шанмонтье недолго затянется, кража яблок, с этим скоро покончит, а потом останется только вопрос об удостоверении личности. Четыре-пять показаний, адвокаты скажут несколько слов, и он, наверное, приедет, когда уже все кончится. Почтальон погонял лошадей. Они переправились через реку и оставили позади Мон-Сент-Элуа. Мрак ночи сгущался все более и более.